Глава двадцать девятая. «Дочь», — мама смотрит внимательно, — «совсем разболелась. Ты что-то сама не своя». «Мамуль, не беспокойся, всё нормально. Горло просто немного болит». Я натягиваю рукава флисовой пижамы на костяшки и грею пальцы чашку чая. Горло действительно разболелось. Вечером даже температура небольшая поднялась. Так что отпросилась у Жанны Викторовны я не зря. Девчонки обещали завтра сбросить мне все задания и лекции, что будут на парах. А сейчас что-то совсем расклеилось, раззевалось. И времени-то не поздно ещё. Половина десятого вечера только. А меня в сон клонит. Замёрзла в автобусе. До сих пор теперь отогреться не могу. «Нина, ты мёд бери. Я его по знакомству купила. Хороший. Угу. Мёд и правда вкусный, только горчит немного. И в общежитии тебе баночку положу. Замечаю, что мама как-то уж слишком ровно держит спину. Напряжена». Так обычно бывает, если она хочет о чём-то со мной поговорить, но не решается. Однако я предполагаю, на какую тему, поэтому не хочу помогать ей. Буду рада, если она так и не решится. «Нин!» — она оборачивается ко мне всем корпусом. Кажется, всё же решилась. «И я тут это...» «Балетки твои старые нашла, и пуанты». Молча поднимаю на неё глаза, продолжая педантично слизывать мёд с ложки подумала, может, ты захочешь забрать их с собой в город? Зачем? Мама немного теряется, а я ощущаю укол совести. Так нельзя. Она ведь ничем не заслужила подобного обращения. Мама всегда гордилась тем, что я танцую, но позволила мне выбирать самой, когда я так и не смогла вернуться к станку. Приняла мой выбор и поддержала. Так почему я сейчас так жестоко с ней? Нет, мам, не надо, говорю мягче. «После конкурса я не собираюсь продолжать». «Нина, а этот мальчик?» «Максим, кажется». Мамин взгляд становится серьёзнее и проницательнее. «Он вообще откуда?» «У вас серьёзно всё?» «Мам!» «Опустить чашку на стол получается чуть громче, чем нужно. Он из моего университета. С четвёртого курса. Мы просто друзья. Я уже говорила тебе». «Да, именно так. Просто друзья» чувствую как опять начинает дико першить в горле, даже кашель душить начинает. Я пойду к себе, ладно, хочу выспаться, конечно милая иди, чаю еще возьмешь киваю и мама заботливо наливает еще одну кружку, бросает в нее кусочек лимона и целует меня в макушку. Я вижу, что ответом моим она не удовлетворена, но на разговоре не настаивает. да и не о чем говорить. я не хочу ни говорить, ни думать о Ларинцеве потому что просто не знаю, как к этому всему относиться. Забираю кружку, прихватив пару овсяных печений, и отправляюсь к себе в комнату. Ноут решаю не включать, ведь и правда стоит выспаться. Забираюсь под одеяло и снимаю блокировку с телефона. Нахожу в библиотеке заброшенную несколько дней назад книжку и погружаюсь в жизнь Мелиты и Биониса, снова нашедших друг друга спустя 10 лет скитаний в параллельных мирах. Держусь довольно долго, заинтересованное событиями романа. Но потом буквы начинают расплываться, и я впадаю в дрему. Телефон вздрагивает сообщением от Богатыревой и на дисплее показывает уже почти час ночи. Предыдущие пять ее сообщений я проигнорировала, но на это решила ответить. Я все еще зла на нее, но все заслуживают прощения, не так ли? Отправляю ей в ответ в личные в соцсети пару смайлов, а потом выхожу в ленту. Бесконечные рекламы с курсами английского и фейс-фитнесом. Стоило однажды поинтересоваться упражнениями, как теперь моя соцсеть кишит кривляющимися девушками, отстукивающими хлопки по подбородку. Ставлю лайки на фотках знакомых. Вот Настя, подружка с севера, с парнем в обнимку возле озера. Серый из универа на слёте бардов. Захожу в сторис, послушать его песню. А потом автоматически перепрыгивает на сторис моей одногруппницы «Милы». Девчонка она видная, любительница выбиться в люди, как сама говорит. Хорошо, что я наушники надела, потому что её запись взрывается громкой клубной музыкой, и на экране яркой неоновой надписью мелькает хэштег Бамонт сегодня гуляет». «Всем привет!» — Мила переводит камеру на своё лицо. «Прямой репортаж из вип-зоны Ампера!» Она строит накрашенные яркой помадой губы, посылая воздушный поцелуй. Пятнадцать секунд сторис заканчиваются, и начинаются следующие. Громкая музыка, шум, крики, неоновые вспышки. Клубная ночь в разгаре. И тут, в приглушённом свете, камера выхватывает знакомое лицо. В груди тупо бьёт набат, когда я понимаю, что это Ларинцев. Но то, в каком он виде меня поражает. Не знаю почему, это не должно удивлять. Но, тем не менее, мне становится жутко неприятно. Он явно пьян или под чем-то ещё. Смеётся, запрокинув голову, раздет до джинсов, которые сползли неприлично низко, являя всем резинку боксеров с логотипом марки. Он танцует между двух девушек, которые тесно льнут к нему, неприлично качая бёдрами. Та, что спереди, проводит пальцами по его обнажённой груди и пещерённой разноцветными световыми бликами колонченджеров. Максим вдруг переводит шальной взгляд прямо в сторону снимающей его милы и, ухмыляясь, выбрасывает средний палец. Все это настолько пошло и отвратно, что я блокирую телефон и отбрасываю на покрывало. Руки подрагивают, пальцы становятся влажными. Такое ощущение, что меня лицом сейчас окунули в грязь. Закусываю сухие губы, вспоминая утренний недопоцелуй. Совсем не нежный, словно печать, не терпящая споров и сомнений. «А разве ты ожидала иного, Нина? Разве не видела, что из себя представляет этот мажор? Вся эта забота — лишь забавная игра для него». «А для тебя?» Закрываю глаза, вдавив затылок в подушку, терзаемая внутренним голосом. Глаза против воли начинает щипать. Глупая, глупая и наивная. Да, к сегодняшнему утреннему разговору я была не готова. Должна была обдумать ситуацию, поразмыслить. Но над чем тут думать? Я ему неровня. Мне такое не нужно. Не хочу даже позволить мысли о Максиме в каком-то ином ключе, кроме как о временном танцевальном партнёре. «Пустить в меня корни». «Но тогда почему мне сейчас так неприятно? Будто эти ядовитые корни уже проникли внутрь и пустили свой смертельный яд». Утром горло уже болит меньше. Мёд, что купила мама, и правда оказался целебным. Но внутри меня скребется не только физический дискомфорт. В груди печёт ещё и по другой причине. Смотрю на свой телефон с неприятием. Глупо, конечно. Аппарат совершенно ни при чём. Решительно отбрасываю одеяло и встаю с кровати. «Мне не стоит думать обо всём этом». «Ничего не было, а значит, и расстраиваться не из-за чего. Лучше заняться важными делами. Нельзя отстать по учёбе, да и проведать мамину тётю нужно пока в городе. А то она обижается, что я совсем забыла о ней. Мама на кухне уже готовит что-то вкусное. Я обнимаю её из-за спины и втягиваю носом приятный аромат сырников. К мёду решила тебе приготовить. Давай, иди умывайся и к столу». А я уже убегаю на работу. Я принимаю душ, провожаю маму на работу, Вкусно завтракаю, когда как раз ребята присылают задания по первой паре. Сажусь заниматься, стараясь глубоко погрузиться в дебри с социометрики Джорджа Морена. К маминой тёте сходить не получается, потому что она оказывается буквально пару дней, как уехала в санаторий. Поэтому я провожу дома весь день. Грею ужин к маминому приходу. Она заботится обо мне, и мне тоже хочется сделать ей приятно. Вечером мы ужинаем и болтаем о разном. Мама рассказывает о своей новой работе. Распрашивает меня о будущей практике и вообще о впечатлениях учёбы в главном университете Кубани. Когда мы уже допиваем чай, в дверь раздаётся звонок. «Ты кого-то ждёшь?» — спрашиваю её удивлённо. «Да нет. А ты?» «Нет. Друзей в городке у меня не осталось. Юлька в большом городе, так что это точно не ко мне. Мама проходит в коридор, а я остаюсь на кухне и складываю посуду в мойку. Может, кто из соседей зачем-то зашёл». А через минуту мама окликает меня. «Нина, к тебе пришли!» Я удивляюсь и быстро, оттерев влажные руки о полотенце, выбегаю в прихожую и шокировано застываю. У меня в коридоре, в идеально сидящем классическом костюме и с букетом цветов стоит Максим Ларинцев. «Привет, малыш!» Он ослепительно улыбается, отдаёт букет моей матери и делает шаг ко мне. Я настолько удивлена, что даже не реагирую, когда его губы мягко прикасаются к моей щеке. А боняние обволакивает запах мужского парфюма.